На сей раз молния озарения ударила в него не с небес, как это казалось раньше, а словно бы изнутри, возбудив нервную систему до красного сияния. Это сияние, ореолом окружив тело, озарило всё вокруг, проникло во все предметы и тела людей, вышло за стены квартиры, дома и города, ушло в космос. Но и этого мгновенного озарения хватило Матвею на то, чтобы понять, оценить, проанализировать ситуацию, приготовиться и начать действовать. Прямо с колен Матвей прыгнул навстречу блондину как раз в тот момент, когда черноволосый Тамерлан уже готов был нанести ему удар по шее ребром ладони с атакующим воплем «и-я», помогающим высвободить в импульсе максимум энергии. «Киллхантер» — надо отдать ему должное — успел поставить блок, хотя ни прыжка, ни удара не ожидал. И все-таки удар Соболева, «сян-тюнь» или «шашлык» по терминологии «русбоя» в подложечную ямку предотвратить не смог. Матвей при желании мог бы вырвать у него печень, потому что вытянутые пальцы пробили мышцы и брыжейку и проникли в тело противника. Но эффектов подобного рода он не любил. Глянув в глаза блондина, полные изумления и тьмы, Матвей упал на спину, спасаясь от брюнета, который сориентировался с поразительной быстротой, отбил три его мгновенных выпада и не сразу сообразил, почему вдруг черноволосый метнулся к дивану в углу, но уже через мгновение всё понял. На диване лежал суггестор Удаф, и Темирлан ухватился за его рукоять. Тогда и Матвей прыгнул к столу, вспомнив про бумагу, карандаши и лезвие бритвы. Видимо, когда в квартиру ворвались убийцы, Стас собирался рисовать. Расчёт был точным. В правую руку лёг остро заточенный карандаш, ладонь левой сгребла безопасную бритву, и когда черноволосый упав на диван перекатился на бок, подняв оружие, Матвей вонзил ему в левый глаз карандаш. Матвей не остановился на этом, зная возможности и тренинг киллхантеров, и метнул в противника последнее своё оружие лезвие бритвы. причем особым приемом, щелчком плетью. Тамерлан взвыл от боли после укола карандашом, но глушак не выпустил, только отпрянул и прицелился, свободной рукой выдернув карандаш из глаза. Однако курок спустить не успел. Лезвие бритвы вошло ему глубоко в горло. Только сейчас Матвей позволил себе отключиться, поддавшись на хлынувшие слабости и безразличию. Очнулся он от холодного прикосновения к лицу. Над ним стоял на коленях плачущий Стас и лил воду из кружки. Через час они вдвоем сидели в машине Матвея, где-то в районе Щелково. Как они там оказались, в памяти не сохранилось. Стас уже не плакал, только всхлипывал, да изредка глубоко и тоскливо, совсем не по-детски вздыхал, поглядывая на своего взрослого друга. Матвей погладил его по волосам, включил мотор, хотя сам не знал, куда ехать. «Бабуля умерла?» – дрогнувшим голосом спросил Стас. Матвей кивнул. Губы у мальчишки задрожали, на глаза навернулись слезы, но плакать он не стал. А где мы теперь будем жить? У тебя нет родственников, друзей? Не, только в деревне. Друзья есть, но у них родители. Кому нужен лишний род? Рассуждал Стас как большой, и Матвей вынужден был с ним согласиться. Он уже прикинул, где можно оставить ребёнка хотя бы на время, но не был уверен, что вариант этот идеальный. Так уж получалось, что всех его друзей и просто добрых знакомых После встреч с ним преследовали беды, горе и смерть. Снова рисковать не хотелось, но выбора не было. Впрочем, Матвея вдруг посетила интересная идея. Некоторое время он взвешивал все за и против и, наконец, кивнул сам себе. Можно рискнуть. Первый вариант – это на крайний случай. Оставить Стаса у девушки, с которой он расстался три с лишним года назад. Адреса ее он забыть не успел. Поехали. машина выкатилась со стоянки возле автовокзала и влилась в поток автомашин по Варшавскому шоссе. Куда? Поживёшь пару дней у одного моего знакомого, а потом увезу тебя в деревню. Стас кивнул, сгорбился на заднем сиденье, как старичок, и Матвей почувствовал к нему слепящую нежность и желание защитить от всех напастей и бед. Клясть не стал, знал и так, что сделает всё, если только останется в живых. Из ближайшего кафе он позвонил по известному ему номеру и договорился встретиться с абонентом через полчаса у аптеки на Маросейке. Зинченко подъехал на служебной Волге, минута в минуту, вышел из машины, огляделся и сел в шестёрку Матвея, доставшуюся тому от Ильи. "Рад видеть в здравии", сказал заместитель начальника ГУБО, не без удивления оглянувшись на забившегося в угол мальчишку. "Вы уже знаете, что Михаил Юрьевич знаю. А кто знаете?" Нет, но постараюсь выяснить. Это нашли рядом с телом. Зинченко протянул Матвею тускло блеснувший перстень в форме лошадиного черепа. Матвей некоторое время рассматривал перстень, поднял, ставшие почти прозрачными, холодные как лёд глаза на руководителя Губо. Это опознавательный знак штата, который официально подчинён службе безопасности и охраны президента, а на самом деле ФСБ, точнее, управление Т. То есть непосредственно Елынину. Вы быстро ориентируетесь. По всем данным генерал Елынин Генрих Герхердович, президент купола по кличке Георгий Георгиевич. "Да", тихо произнёс Зинченко с горькой ноткой в голосе. "Но мы, я имею в виду наше управление, никогда не сможем его достать". Медведь попробовал и помолчали. "Я достану", сказал Матвей, глядя на поток пешеходов. Глаза его были полузакрыты. В этот момент он проверял свои ощущения. За ними кто-то наблюдал, аморфный, тёмный, угрюмый и опасный, как болотная трясина. Вас пасут, сказал он наконец. Я проверялся не один раз, может быть, не меня, а вас. Я бы учуял, следят за вами. А я хотел доверить вам этого мальца. Зинченко глянул на безучастного ко всему Стаса, и Матвей коротко рассказал ему, что с парнем произошло. Придётся отказаться от этого варианта, извините. Понимаю. Что ж, удачи, ганфайтер. Может, не сvisibilityмся больше. Во всяком случае, в этой жизни. Наступают тяжёлые времена для чистилища тоже. Не исключено, что его комиссары, если захотят выжить, сольются с куполом. Когда это произойдёт, вспомните мои слова. Если такое случится, руководители чистилища уйдут в отставку, обещаю, Зинченко улыбнулся. Мне бы вашу уверенность. Звоните, если понадоблюсь. Номер этот известен только мне и вам. Замначальника Главного управления по борьбе с организованной преступностью пересел в свою машину, и Волга умчалась. Следом отъехала бежевая вазовская девятка с четырьмя пассажирами. Матвей сумел разглядеть их даже сквозь зеркально затемнённое стёкла и пожелал Зинченко уцелеть. Вторую машину, точную копию бежевой девятки, он заметил через минуту, свернув по Варварке направо к Солянке. Заехал в первый попавшийся двор и, приказав Стасу ждать, выбежал на улицу, чтобы рассмотреть преследователей. Их было всего двое: водитель и пассажир. Остановив машину возле двора, они посовещались, и пассажир внушительного вида мужик в брюках с аккуратно заложенной складкой и зеленоватой рубашке кабретта шагнул в арку. Матвей встретил его ударом в подбородок, выйдя из угла, и вплотную подошёл к девятке. Водитель не сразу сообразил, каким образом оказался в машине незнакомый парень с ледяными глазами, а когда понял, было уже поздно. Очнулся он спустя несколько секунд, обезоруженный и привязанный ремнём за руки к рулю, таким образом, что высвободиться самостоятельно не мог. "За кем идёте?" тихо спросил Матвей, пряча в карман найденную на сиденье рацию. Водитель дёрнулся было, но понял тщетность попыток освободиться, нервно облизнул губы. "Кто ты такой, чтобы спрашивать?" Если я начну повторять вопросы, останешься глухим на всю жизнь. Шофёр снова заёрзал на сиденье и выругался. Вот скотина. Матвей щёлкнул его по уху, и водитель заорал от боли. Хорошо, хорошо, я скажу. Приказано следить за начальником Губо. За кем? Вы с ним только что разговаривали, Зинченко. Он же был замом, назначен исполняющим обязанности. Кто приказал следить? Водитель дёрнулся изо всех сил, надеясь разорвать ремень, получил второй щёлчок по уху и сдался. Майор Смелее. Фамилия? Ибрагимов. А-а-а, Хасанчик. Старый знакомый. Жив еще. Где его можно найти? На базе. То есть на Лубянке? Где еще? Дома в Зеленограде. Еще он любит отдыхать в найт-клабах, особенно в Лотосе. Спасибо, ты не так глуп, как выглядишь, и очень любезен. За это я оставлю тебя в живых. Но если расскажешь майору о нашей встрече, я тебя найду. Матвей вытащил из кармана водителя удостоверение офицера ФСБ, прочитал вслух: "Столбухин Виктор Иванович, лейтенант". Значит, договорились. Матвей вернулся во двор, мельком глянув на второго сотрудника Федеральной контрразведки, распростёртого на асфальте, вокруг которого уже собралась толпа, и выехал на улицу. Он звонил в дверь с некоторым душевным трепетом, хотя всё, что было связано с именем Марии, ушло. Правда, ушло из сердца, но не из памяти, потому что когда она открыла дверь, По обыкновению, в почти прозрачном коротком халатике, показалось, будто и не было трех с лишним лет разлуки. «Ты?» — округлила глаза девушка. «Тень отца Гамлета», — неудачно пошутил он, невольно залюбовавшись лицом и фигурой Марии. Лицо девушки он всегда сравнивал с лицом королевы Медичи. Столько в нем было величавой гордости, холодной надменности, целеустремленности, решительности и властолюбия. Собственно, и расстались они по причине этого самого властолюбия. Мария хотела, чтобы он подчинялся ей беспрекословно, всегда и во всем. «Извини, королева, что потревожил, но у меня нет выхода. Этого мальчугана, — Матвей подтолкнул Стаса вперед, — надо приютить на некоторое время». Мария прикусила губку, глянула на мальчишку, и тот ответил ей взглядом из-под лобья. «Проходите». «Нет, я спешу. Он тебе все расскажет. Через два-три дня я его заберу. Если нужны деньги, не нужны. Заходи, чаю хотя бы попей или кофе». Матвей заколебался было, но пересилив желание, отступил на шаг. В другой раз, королева. До встречи, Стас, не скучай. Береги себя, проговорил мальчишка серьёзно без улыбки. Не пуха к чёрту. Матвей Легонько шлёпнул рукой по его подставленной ладошке и, не обращая внимания на изумление и любопытство в глазах девушки, поспешил к выходу из подъезда. Ощущение знакомого тёмного взгляда в спину появилось, когда он садился в машину. хотя явных признаков наблюдения не заметил. Это мог быть только монарх тьмы, или как там его? Враг Тараса и всех людей внутреннего круга, снявший трубку, когда Матвей звонил Горшину домой. Вряд ли он видел Матвея визуально. Скорее всего, пытался лоцировать внутренним зрением, в пси-диапазоне, и Матвей в ответ исчединился, как бы отталкивая от себя этот псевдовзгляд, окружил себя ментальными доспехами. Ощущение взгляда исчезло с лёгким дуновением холодного ветра, оставив почти неощутимый всплеск чужого недоумения.